пускаясь с горы впереди двух подвод который с треском ломая кустарник волокли доски и бревна когда прорвало спросил инженер шалюмов где разве же с таким народом работать можно сергей алексеевич с таким народом только из пустого в порожню переливать прорвало часов в девять шалюмовская бригада работала как рвануло это снизу им бы сет сейчас же брезент тащить до да камнями заваливать и А туда и сюды меня искать пока то да все пока меня разыскали а ее дыру то чуть ли не в сажен разворотла солимов где сейчас придет в своей деревне рабочих собирает всю ночь стучали топоры полыхали костры трещали смляные факелы к рассвету сколотили плот и И целых три часа сбрасывали рогожные кули со ощебнем в то место откуда била прорвавшаяся вода и когда наконец сбросив последнюю груду балласта забили подводную дыру мокрый забрызганной грязью инженер вытер раскрасневшиеся лицо и сошел на берег но едва только он опустился на колени доставая из костра горящий уголек как на берегу раздались шум крики и ругань он вскочил в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 Он повел их по краю лощины к тому месту, где лощина была перегорожена невысокой, но толстой каменистой грядой. «Вот», — сказал он, — «поставим сюда тридцать человек, ройте поперек, и мы спустим в воду по скату». «Грунт-то какой, Сергей Алексеевич!» — возразил Дягилев, переглядываясь с Шалимовым. «Хорошо, если сначала от силы метров сорок за сутки возьмем, а дальше, сами видите, голый камень». ройте повторил инженер ройте посменно без перерыва а дальше взорвем динамитом нет у нас динамита сергей алексеевич напрасно только людей мотаем ройте отвязывает повод застоявшегося коня повторил инженер надо достать а то пропала вся наша работа спустившись в лагерь и не заходя кальки инженер пошел к телефону и долго настойчиво вызывал Севастополь. Наконец он дозвонился, но из взрывов сельпрома ему ответили, что без наряда от Москвы динамиты ему не могут отпустить ни килограмма. Выехав на шоссейную дорогу, инженер повернул направо, и по над берегом моря рысью поскакал к мысу, где среди скалистого парка выселись красивые белые здания. Это было прежде богатое поместье, а теперь шеф пионерского лагеря, дом отдыха ЦИК и совнаркома Ай-Су. Соскочив у высокой узорной решетки, он зашел в дежурку и спросил, есть ли среди отдыхающих товарищи Самарин или Гитаевич. Ему ответили, что Самарин еще с утра уехал в Ялту и вернется только к вечеру, а Гитаевич здесь. Инженер взял пропуск и, похлопывая плетью о голенище грязного сапога, пошел к виднеющемуся в глубине аллеи просвету. Гитаревич он встретил у лесенки, ведущей к морю. Это был черноволосый с проседью человек в больших круглых очках с широкой черной бородой. «Здравствуйте!» — громко сказал инженер, прикладывая руку к козырьку козырьки. Гитаевич с удивлением посмотрел на этого внезапно возникшего человека в грязных сапогах и в запачканном глиной френче. «Ба — Ба-ба, Сергей! — улыбаясь, заговорил он резким, каркающим голосом. — Откуда? И в каком виде сапоги и френч на гайка? Что ты, прямо из разведки в штаб полка? — Дело, товарищ Гитаевич, — сказал Сергей, сжимая протянутую руку. ное дело уволь уволь заговорил гитаевич усаживаясь на скамейку газет не читаю telegram не распечатываю о чем хочешь старину вспомним дивизию бес арабию так поговорим это с большим удовольствием от отдел избавим